Запись 34. Конспект. Отпущенники. Солнечная ночь. Радио Валькирия. О, если бы я действительно разбил себя и всех в дребезге. Если бы я действительно вместе с нею оказался где-нибудь за стеной, среди скалищих желтые клыки зверей, если бы я действительно, но уже больше никогда не вернулся сюда. В тысячу. В миллион раз легче.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 Командная рубка. Машинное сердце интеграла остановлено. Мы падаем, и у меня сердце не поспевает падать. Отстает, п о д н и м а е т с я все выше к горлу. Облака. И потом далеко зеленое пятно. Все зеленее, все явственней. Вихрь мчится на нас. Сейчас конец. Фаянсово-белое...